Приём 7. Чувство вины. Ещё один метод манипуляции, построенный на чувстве вины, известен под названием "оставить под дождём". Я уже и не помню, когда и кто мне его рассказывал, но название в полной мере описывает чувство, которое испытывает жертва. наверняка вы все попадали в ситуацию, когда шёл сильный дождь, а у вас не было зонтика и возможности укрыться. В итоге вы полностью промокли и хотите заменить одежду на сухую такое постоянное желание избавиться от этой мокрой влажной одежды. То же самое испытывает жертва, когда манипулятор применяет этот метод. Как можно быстрее жертве хочется избавиться от чувства вины и искупить её. Работает он следующим образом. Вы пытаются поймать на какой-либо мелочи и вызвать чувство вины, чтобы вы в процессе переговоров находились с этим чувством и желанием избавиться от него, как от мокрой одежды. Ваше желание избавиться от этого состояния лёгкой вины впоследствии приводит к тому, что вы идёте на ненужные вам уступки. Давайте посмотрим это на примере. Вы опоздали на встречу и извиняетесь за опоздание. Но в ответ не слышите вежливого: "Да, всё о'кей, с кем не бывает". Ваше извинение полностью игнорируют и приступают сразу к обсуждению вопроса. Всю встречу вы проводите в определённом дискомфорте, с желанием загладить свою вину. Именно это и нужно манипулятору, потому что он поменяет ваше стремление реабилитироваться на большую скидку, лучше условия и так далее. С другой стороны, если вы в какой-то момент поймали себя на чувстве вины и желании его загладить, то гоните прочь это от себя. Вернее, не путайте цели ваших переговоров с желанием оправдать какой-то свой промах. Если хотите загладить вину, то проведите переговоры, держа в фокусе ваши цели а уже после решаете свои проблемы с чувством вины